Глава двенадцатая. Кто-то тряхнул меня за плечо. Недовольному муча, попыталась сбросить с себя лапу, не дававшую снова забыться, но тряска возобновилась. «Подъем!» Грубый голос заставил резко подскочить. Глаза распахнулись, но тут же зажмурились, когда ударилась о крышу салона. Голову прострелила боль. «Чего то карать? «Пошли!» Черный выдернул меня из машины и почти бегом потащил к какой-то высотке. Местность была незнакома, да и сонливость еще не спала. Не удалось сориентироваться. Дура. Надо было получше оглядеться. Чистый ухоженный подъезд и лифты с зеркальными стенами. Райончик явно не бедный. Ехали в молчании. Я боялась даже поднять голову, чтобы посмотреть на похитителя. Вдруг разозлю его еще больше, и тогда он точно убьет. После стольких часов за рулем во мне бы тоже проснулась эта жажда. Вышли на площадку, отделанную черной мраморной плиткой. Катки с высокими растениями и пара дверей — вот и вся обстановка. Стоп. Дом вроде бы не маленький, значит, на этаже всего две квартиры. Мажор хренов. Щелкнул замок, и меня впихнули в помещение. Если бы со мной рядом стоял Светлов, а не этот вот тип, я бы присвистнула. Это не квартира, а дворец. Но не хотелось привлекать к себе излишнее внимание, поэтому просто молча разулась и встала. Черный повернулся к двери и на консоли с клавиатурой набрал комбинацию цифр, после чего послышался щелчок. Кодовый замок. Вот Гандон и все. Когда я говорю все, это значит все. Он просто повернулся ко мне спиной и пошел вглубь своего расфуфыренного жилища. А э? Смотрела в спину удалявшемуся хозяину дома и думала, а мне что делать? С самого начала на ум пришла дурная мысль: кухня, ножи. Но я отогнала ее прочь. Смогла бы я реально убить его или ранить? Нет, значит и пытаться не стоит. «Ладно, раз уж мне предоставлена свобода, надо этим воспользоваться». Добралась до первого окна и выглянула. Радость затопила мое наивное сердечко. Да это же мой город. Только в этом районе я почти никогда не бывала, но отсюда видна церковь и река, а значит, я в новой многоэтажке. Мажористый дом находился недалеко от центра города, в новом районе. Это вселило надежду, что рано или поздно мне все-таки удастся уйти. Но кодовый замок без своих приблуд мне не открыть. «Значит, надо продумать. Другой план». Экскурсия показала, что свободы как таковой мне на самом деле не дали. Почти все двери были заперты. Я смогла найти только ванную и кухню с гостиной. Помимо этих комнат было еще несколько дверей, но они не поддались. Ну, хоть что-то. Первым делом зашла в ванную и освежилась. Плеснула в лицо холодной водой и посмотрела на руки. Синие запястья выглядели жутко. Это все его ебучая жажда меня связывать. Хотя, когда я проснулась на заднем сидении икса, пут и кляпа уже не было. Развязал? Когда? Этот промежуток времени стерся из памяти. Ну и ладно. Осмотрела себя и вздохнула. Волосы в земле, одежда и того хуже. Вся в пятнах от травы и пыли. Не помешал бы душ. Но не буду же я здесь. Вздохнула и покинула ванную. Кухня была в идеальном порядке. Он что, вообще здесь не живет? «Да, никаких консервированных тушек младенцев или трушек с кровью. Хотя, открыв холодильник, обнаружила коробку с пиццей и пак Бада. Вот, оказывается, чем нынче питаются демонические отродья. Пицца вкусная. Может, потому что ела в последний раз почти сутки назад? Порылась в ящике и нашла складной нож. Как бальзам на душу. Сунула вещицу в карман. Побродила по хоромам. И что теперь делать? Когда он соизволит привести в действие приговор? А может, обойдется? Забралась на диван и задумалась. «Интересно, что он за человек?» Намекнул, что убил Светлова, но мне не верилось. «Не может человек так просто убить другого человека. Хотя давно пора избавиться от иллюзий, дура наивная. Где тогда Сашка?» Обхватила колени руками и всхлипнула. «Не мог он убить. Или мог?» Светлов говорил, что такому, как он, дорогу лучше не переходить. «Это и ежу понятно». Вон, батя мой, как отхватил три года назад. Я толком так и не узнала, что он сделал черному, но что-то мне подсказывало, что отец не стал бы ставить на конгараж. Почему тогда тот громил и сказал, что батя проиграл его в карты? Хрен знает. А тачки? Откуда у него бабки на Икс и на Лешего? За такие можно купить несколько квартир. Он явно не бедствует. А где деньги, там и власть. Да, ну и влипло же я. Постепенно усталость и эмоциональное истощение взяли свое. Поерзала и остроилась поудобнее. Голову на подлокотник, он даже мягче моей кровати в гараже. Вот так всегда. Одним все, другим ничего. Веки сомкнулись, и я, на удивление, быстро вырубилась. Разбудил меня какой-то звук. Сколько времени я дрыхла, села и огляделась. Гостиная пуста, в квартире по-прежнему тишина, хотя с кухни доносился шум. От чего то стало страшно. Он выспался и скоро за мной придет. Нож дарил надежду, что без боя не сдамся. Но черный сильнее. И что теперь делать? Тихо ступила на ламинат и двинулась в сторону кухни. На пороге столкнулась с похитителем. Неулыбчивое лицо, плотно сжатые губы. Захотелось втянуть голову в плечи и отступать, пока не покину эту квартиру, дом, город, планету Земля. «Пошли!» Как шавки какой-то. Еще бы сказал «рядом, придурок!» Ноги сами понесли меня за хозяином дома. Шел впереди, поэтому осмелилась посмотреть на его величество. Он переоделся. Серые треники и белая футболка. Такой домашний граф Дракула. Хотя даже в таком обычном прикиде он выглядел угрожающе. Напряженные плечи говорили о том, что меня прямо сейчас ведут на электрический стул. И, скорее всего, мокрую губку на голову класть не станут, чтобы продлить мучения. Как в зеленой миле. Я передумал тебя убивать. Застыла. Даже идти перестала. Встала, как вкопанная, в дверях. Черный подошел к столу и включил ноутбук. Вскинул брови и одними глазами указал на стул перед его столом. Сам уселся за бок. Я, боясь сглазить, торопливо приблизилась и заняла место напротив. «Угонишь для меня тачку, и мы в расчете. Я, как воздушный шарик, выдыхала, пока не кончился воздух в легких. «Такое облегчение! блять, да хоть десять тачек!» А потом он развернул бок ко мне, и я охуела. Пиздец, друзья, лучше бы убил.